Глава 6. На вид катер ничем не отличался от обычного суденышка для спортивной рыбной ловли. 38 футов в длину, идеально обтекаемой формы он походил на все быстроходные катера, которые так любят нанимать люди, имеющие много свободных денег и мало свободного времени. В выходные дни, практически каждую неделю, множество таких катеров мчаться по волнам на восток к глубоким водам. близ океанского побережья Нью-Джерси, где водится крупная рыба, на борту р а с п о л н е в ш и е мужчины в б е р м у д а х Однако в век судов из стеклопластика и алюминия этот катер был целиком деревянным, с обшивкой из филиппинского красного дерева внутри и снаружи. Он был прочным и красивым судном и стоил невероятно дорого. Даже п а л у б н ы е надстройки и те были деревянными, хотя это не бросалось в глаза. так как почти все декоративные детали были окрашены. Дерево очень плохо отражает лучи радара. В машинное отделение катера были втиснуты два дизельных двигателя с турбонаддувом, а большая часть помещения, где рыболовы на обычных судах едят и отдыхают, использовалась для дополнительного запаса горючего и пресной воды. В безлунные летние ночи владелец катера ходил на нем в Карибское море. Перевозя партии гашиша и марихуаны с Ямайки в Майами. Зимой он возвращался на север и сдавал катер в аренду только не рыбакам. Аренная д плата была очень высокой — 2 0 0 тысячи долларов в сутки. Торговаться было бесполезно, хотя помимо этого нужно было внести неимоверную сумму в качестве залога. Чтобы достать такую сумму, Ландеру пришлось заложить дом. Катер стоял в Эллинге у заброшенного пирса на Томсривер, близ залива б а р н и г а т с полными горючего баками и ждал. 12 н о я б р я в 10 утра Ландер и Далия подъехали к Эллингу на взятом на прокат универсале. Сыпал холодный мелкий зимний дождь, и на пирсе не было ни души. Майкл раскрыл выходящие на берег двустворчатые двери Эллинга и подогнал к ним универсал. Так. Что зат машины оказался метрах в двух от кормы рыболовного судна. Далее я не смогла сдержать восхищенного возгласа при виде катера, но Аландер был занят, проверяя по списку все ли на месте, и ничего не заметил. 20 минут они потратили на то, чтобы погрузить на борт привезенное оборудование: несколько мотков веревки, тонкую мачту, два длинноствольных дробовика. Еще один дробовик со стволом обрезанным до 46 с а н т и м е т р о в мощную скорострельную винтовку, плотик на четырех поплавках, морские карты, хотя на катере их было предостаточно, а также несколько аккуратно упакованных пакетов с едой. Ландер п р и н а й т о в и л каждый предмет так тщательно, что даже если бы перевернуть катер вверх килем и как следует потрясти, из него ничего не выпало бы. Он щелкнул выключателем на стене Элинга, л и дверь с противоположной стороны со скрипом поползла вверх. В Элинг л просочился серый свет зимнего дня. Ландер поднялся на капитанский мостик. Сначала взревел левый дизель, затем правый. Голубоватый дымок заполнил полутемный Элинг. л Майкл внимательно следил за показаниями приборов, пока разогревались двигатели. По сигналу Ландера Далия отдала кормовые концы. И встал рядом с ним на мостике. Он перевел рычаги управления вперед. За кормой вздулась и забурлила вода. Загудели, забормотали, омываясь водой выхлопные трубы. Катер медленно выплывал в дождь. Когда они вышли из Томсривер, Ландер и Далее перебрались в нижнюю закрытую рубку в тепло каюты. Теперь Майкл вел катер к выходу из залива Барнигат в открытое море. Ветер дул с севера, поднимая невысокую волну. Катер легко скользил по воде. Дворники медленно и аккуратно стирали с в е т р о в о г о стекла дождевые капли. Ни одного судна вокруг. Длинная песчаная коса, отделявшая залив от океана, тянулась с левого борта, исчезая в тумане, а с другой стороны можно было различить дымовую трубу у самого начала Ойстер-крика. Меньше, чем через час, они подошли к выходу из залива. Теперь ветер задувал с северо-востока, поднимая в узком проливе донную волну. Ландер рассмеялся, когда катер врезался носом в первый океанский вал, подняв фонтаны брызг. Чтобы провести судно через пролив, они снова перешли на открытый мостик, и холодные брызги обжигали им лица. В открытом море волны будут уже не такие большие, помощница ты моя, – сказал Ландер, увидев, как далее. Отирает лицо тыльной стороной ладони. Заметно было, что все это доставляет Майклу огромное удовольствие. Ему нравилось ощущать под ногами палубу и весь катер под с о б о ю Его зачаровывала плавучесть мощь текучей среды, упругой и подвижной, д а ю щ е й опору надежную, как скала. Он медленно поворачивал штурвал из стороны в сторону, чуть меняя угол, под которым катер встречал бегущие по проливу волы. присущим ему кинестетическим ч у в с т в о м ощущая, как меняется давление на корпус. Берег исчез из вида с обеих сторон, уплывая за корму. Справа по борту вспыхивал и газ Барнигадский маяк. Оставив позади берег, они оставили позади и дождь. В открытом море их встретил неяркий свет зимнего солнца, и глядя назад, далее с л е д и л о за полетом ч а е к белых белых на фоне серого скопища туч. Чайки кружили, взлетая и падая точно так, как кружили когда-то над песчаным пляжем Тира, где она стояла босоногой девушкой, пряча смуглые маленькие ступни под рваным подолом платья. Далее слишком долго исследовала запутанный лабиринт сознания Майкла Ландера, слишком долго плутала в темных коридорах его психики. Теперь она думала о том, как повлияет на характер их взаимоотношений присутствие Мухаммада ф а з и л я Если, конечно, Мухаммад еще жив и ждет их в открытом море, где-то там за линией горизонта с грузом взрывчатки на борту. Надо сразу же поговорить с Фазилем. Он должен многое усвоить, чтобы не совершить р о к о в о й ошибки. Она снова повернулась лицом к океану. Ландер внимательно смотрел на нее со своего кресла, держа одну руку на штурвале. Морской воздух р а з р у м я н и л е й щеки, глаза ее сияли. Воротник короткой дубленки был поднят и обрамлял лицо. Джинсы туго обтягивали бедра. Она стояла, слегка расставив ноги, чуть покачиваясь в ритме движения катера. Ландер с двумя дизелями под рукой, крайне довольный тем, что делает дело, которое у него прекрасно получается, вдруг рассмеялся, закинув голову. Он смеялся и смеялся, и это был настоящий искренний смех. Далее не часто приходилось его слышать. Знаешь, а ты взрывоопасна, настоящая сексбомба. Произнес он, вытирая слезы костяшками пальцев. Далее опустила глаза, рассматривая п о л у б н ы й настил. Затем снова подняла голову и улыбнулась, заглянув в самую глубину его глаз. Что ж, сказала она, тогда пошли за взрывчаткой. Ага, ответил он, тряхнув головой. Нам понадобится вся взрывчатка, какая только существует на свете. Он вел катер на восток магнитным курсом 110 градусов, чуть севернее, чем требовалось по компасу. Потом изменил курс еще на 5 градусов к северу, когда по звуковым буям за Барнигатом смог более точно определить поправку на ветер. Волны теперь уже не такие высокие, катили навстречу катеру слева и врезаясь в них, нос у д н о уже не поднимал столько брызг. Где-то там за горизонтом их ждал сухогруз. Покачиваясь на волнах зимнего моря. В середине дня они остановились, и Ландер определил координаты катера по радио перенгатору. Он решил сделать это пораньше, чтобы избежать искажений, возникающих на закате, и работал очень тщательно и аккуратно. Взял три пеленга и нанес полученные данные на карту, помечая время и расстояние четким мелким почерком. Они снова шли на восток. Урчали двигатели. Катер приближался к месту встречи, помеченному на карте крестом. Далее возилась на камбузе, приготавливая кофе к запасенным заранее сэндвичам. Потом она все тщательно прибрала и вытерла стойку. Полосками липкого пластыря прикрепила к столешнице пару хирургических ножниц, стерильные повязки, три небольших одноразовых шприца с м о р ф и е м и еще один с р и т а л и н о м На защитную сетку стойки Уложила набор хирургических шин и прикрепила пластырем. Место встречи, к которому теперь приближался катер, находилось достаточно далеко от оживленного морского пути из Барнигата на север Камброзу. За час до заката Ландер снова определился по радиоперенгатору и сделал необходимые поправки, взяв чуть севернее. Сначала они увидели дым, грязной полосой п я т н а в ш и й горизонт на востоке. Затем под полосой дыма показались два темных пятнышка, п а л о б н ы е надстройки сухогруза, и вот стал виден весь корабль, медленно идущий им навстречу. Солнце низко склонялось к юго-западу за спиной Ландера, когда тот повел катер прямо к сухогрузу. Так он и планировал: с солнцем за спиной он сможет как следует рассмотреть сухогруз, и если там ждет снайпер с оптическим прицелом, слепящие солнечные лучи будут бить ему прямо в глаза. На малых оборотах и з я щ н а я суденушка шло к огромному обросшему ракушками сухогрузу. Ландер с биноклем у глаз пристально следил за кораблем. Вот слева на забортных фалах появились два сигнальных флага. Он смог разобрать белый крест на синем поле и под ним красный ромб на белом. М.Ф. прочел Ландер. Точно Мухаммад Фазиль. Оставалось 40 минут до захода солнца. Ландер решил воспользоваться преимуществом, которое давал им солнечный свет. Судов поблизости не было видно, и лучше было пойти на риск и перегрузить взрывчатку при свете дня, чем нарваться на какой-нибудь сюрприз с сухогруза с в темноте. Пока светло, Майкл и Дале смогут держать палубу сухогруза под прицелом. Дале выбросила вимпел с д е л ь т о й Ближе и ближе на самом малом ходу катер подбирался к сухогрузу. Чуть бурлила за кормой вода. Далее и Ландер натянули черные чулочные маски. Большое ружье, произнес Ландер. Далее передал а ему дробовик. Ландер поднял ветровое стекло рубки и положил ружье на приборную доску, н а ц е л и в его на п о л у б а к сухогруза. Это был самозарядный Ремингтон двенадцатого калибра с длинным стволом и полным магазином, заряженный самой крупной дробью. Ландер прекрасно понимал. что вести прицельный огонь с борта движущегося катера невозможно. Вдвоем с Далей они тщательно разработали порядок действий. Если ситуация на корабле вышла из-под контроля ф а з и л я если их обстреляют, Ландер откроет ответный огонь, развернет катер и пойдет полным ходом к солнцу, а Далея продолжит обстрел сухогруза из второго длинноствольного р у ж ь я Когда расстояние между судами увеличится, Она возьмет скорострельную винтовку. Не старайся обязательно попасть в кого-нибудь, говорил ей Ландер. Катер качает, пусть они слышат, как вокруг них свистят пули, этого довольно, чтобы подавить их огонь. Потом он вспомнил, что далее пришлось иметь гораздо больше дела с легким оружием, чем ему. Сухогруз медленно развернулся и лег в дрейф, носом к волнам. С расстояния в 300 метров Ландеру было видно, что на палубе только трое. И высоко на мостике еще один вперед смотрящий. Один из них подбежал к фалам и на мгновение приспустил сигнальные флаги. Это значило, что в ы м п е л с д е л ь т а увидели на корабле. Лучше было бы воспользоваться радиосигналами, но Фазиль не мог быть одновременно и в радиорубке и на палубе. Вот он, вон Фазиль, он в синей фуражке, сказала Далия, опуская бинокль. Когда Ландер оказался в ста метрах от л е т и т ц и и Фазиль сказал что-то мужчинам, стоявшим рядом с ним. Они вывалили за борт шлюп балку и встали рядом, положив руки на поручень так, чтобы Ландер мог их видеть. Майкл заглушил двигатели и пробежал на корму, выбросить кранец с правого борта, затем прошел на мостик, захватив обрез. По-видимому, Фазиль полностью контролировал ситуацию на сухогрузе. Ландер разглядел у него за поясом револьвер. Должно быть, Мухаммад приказал очистить палубу и разрешил остаться там только помощнику капитана и одному матросу. Ржавые потеки на корпусе летиции оранжево светились в закатных лучах, когда Ландер подвел катер к сухогрузу с подветренной стороны и далее бросил а матросу конец. Матрос принялся было крепить его к утке, но далее отрицательно затрясла головой, а рукой указала на катер. Матрос понял и пропустив конец вокруг утки бросил его назад далее. Дома далее и л а е н д е р отработали всю эту процедуру очень тщательно, и теперь женщина быстро закрепила конец двойной дуговой п р у ж и н о й Когда два судна связаны таким образом, меньшее из них может в случае необходимости легко сбросить пружину и отдать конец буквально в один момент. При бездействующем руле двигатели держали корму катера прижатой вплотную к корпусу сухогруза. Фазиль. Перепаковал взрывчатку в 1 2 к и л о г р а м м о в ы е тюки. 48 таких тюков лежали сейчас рядом с ним на палубе. Катер внизу то поднимался на п р и т и х ш е й за корпусом сухогруза волне, то снова опускался, и кранец с у д е н о ш к а т е р с я об бок л е т и ц и и С борта сухогруза спустили веревочный трап. Фазиль крикнул Ландеру: «К вам идет помощник капитана без оружия, поможет уложить тюки». Ландер кивнул. И помощник капитана полез вниз по трапу. Он явно старался не смотреть на д а л и ю и Ландера. Слишком зловещий вид был у них в черных чулочных масках. Используя ш л ю п б а л к у как миниатюрный подъемный кран, Фазиль вместе с матросом спустили на катер грузовую сетку с первыми шестью тюками взрывчатки и автоматами, плотно обернутыми парусиной. На п р ы г а ю щ и м на волнах суденышке. Было нелегко точно рассчитать время и ухитриться снять груз с крюка в нужный момент, так что Ландер и помощник разок даже растянулись на палубе во весь рост. Когда с корабля спустили 12 т тюков, погрузку пришлось прервать. Трое на катере перетаскивали тюки из кокпита вперед в кабину на носу. Ландер едва сдерживался, чтобы не разорвать какой-нибудь тюк. Так ему не терпелось увидеть наконец эту взрывчатку. Ему казалось, все его существо пронизывает током, когда он берет тюк в руки. Спустили еще двенадцать тюков и еще. Несмотря на холод, трое работающих на катере были мокры от пота. Крик вперед смотрящего с мостика чуть было не отнесло в сторону ветром. Фазили резко повернулся и приложил ладони раковинными кушам. Матрос махал руками, чтобы привлечь внимание и указывал в море. Фазиль перегнулся через поручень и закричал вниз: "Кто-то идет сюда с той стороны, с востока. Пойду взгляну." Ему и четверти минуты не понадобилось, чтобы оказаться на мостике и выхватить бинокль из рук перепуганного вперед смотрящего. В мгновение ока он был уже у шлюббалки и, отводя в сторону нагруженную сетку, крикнул вниз: "Белый катер с полосой на носу. Береговая охрана", сказал Ландер. Расстояние какое? Далеко они? Километров восемь. Идут быстро. Давай, спускай. Скорее, черт бы вас всех побрал! Фазиль влепил пощечину стоявшему рядом матросу и подтолкнул его к т а л я м Сетка раздувшаяся от последних двенадцати тюков с взрывчаткой закачалась над водой и быстро пошла вниз под виск блоков. Она шумно шлепнулась о палубу катера и была тут же накрепко принатовлена. й На летиции Мухаммад Фазиль Повернулся к мокрому от пота матросу. Станию п о р у ч н е й так, что б р у к и были видны. Матрос устремил взгляд к горизонту и, казалось, затаил дыхание, когда Фазиль исчез за бортом. Помощник капитана стоял на палубе катера и смотрел на Фазиля как завороженный. Араб протянул ему пачку банкнот и вытащил из за пояса револьвер. Поднеся дул о револьвер а к самому его носу произнес: «Ты хорошо поработал. Будешь молчать, будешь здоров». Ты меня понял? Тот хотел было кивнуть, но помешал револьвер перед носом. Иди с миром. Помощник капитана в с к а р а б к а л с я по т р а п у ловко и быстро, как обезьяна. Далее сбросила пружину. Во время всей этой суеты только Ландер казался спокойным, даже задумчивым. От собственного мозга он словно от компьютера затребовал анализ возможных ситуаций, основанный на всех тех знаниях, что хранятся в его глубинах. Подходя с противоположной стороны корабля, сторожевик не мог пока заметить катер-ландера. Скорее всего, внимание береговой охраны привлек сухогруз, легший в дрейф. Если только кто-то не сообщил им о происходящем специально. Патрульный катер. Таких в здешних водах шесть. Все одинаковые. 82 фута длиной. На каждом два дизеля. 1600 лошадиных сил. р а з в и в а ю т скорость до 20 узлов. р а д а р с п е р и р е н т СПБ5, команда из восьми человек, один пулемет калибра 50 и одно 80-миллиметровое орудие. На какой-то миг Ландеру пришло в голову поджечь сухогруз и тем заставить с т о р о ж е в и к задержаться, чтобы оказать помощь. Да нет, помощник капитана поднимет ввой, заявит о пиратском нападении, объявит тревогу, явятся поисковые самолеты, некоторые с инфракрасными приборами для обнаружения объектов в темноте. Они наверняка засекут тепловое излучение наших двигателей. Скорость темнеет. До Луны еще пять часов. Нет, лучше пусть гонится. Ландер снова включился в происходящее. Его раздумья длились не более пяти секунд. Далее, приготовив отражатель, Майкл рывком перевел рычаги управления и отвел корму катера от сухогруза, вспенив широкую белую дугу. Взревели двигатели, и катер, развернувшись, помчался полным ходом, преодолевая 40 миль водного пространства. отделявших его от берега. Он резал носом невысокие теперь волны. Фонтаны брызгой водяной пыли отлетали назад. Даже тяжело г р у ж е н н ы й мощный катер делал около 19 узлов. Старожевик имеет некоторое преимущество в скорости. Надо идти так, чтобы сухогруз как можно дольше оставался между нами. Ландер крикнул Фазилю вниз в р у б к у н а на с т р о е н а 2182 килогерца. Это была частота." На который работал международный радио телефон для терпящих бедствие на водах и проходили начальные позывные при установлении радиоконтакта между судами. Летиция осталась далеко за кормой, но теперь им стал виден и сторожевик, пока еще не обошедший сухогруз, но идущий полным ходом, гоня носом огромную волну. Ландер глянул через плечо и заметил, как нос сторожевика чуть развернулся и теперь был направлен точно на них. Фазиль поднялся по лесенке так, что голова его была чуть выше настила мостика, и сказал: «Приказывает остановиться». А пошел он. Переключи на частоту береговой охраны, она помечена на диске. Услышим, если он вызовет подмогу. Не включая ходовых огней, Ландер мчался на запад, навстречу Алому отблеску последних солнечных лучей. Вслед за ним изящный, словно б о р з а я Вздымая белым носом волну, сверкающую алыми бликами, летел катер береговой охраны. Далее закончила привинчивать пассивный радарный отражатель к поручню капитанского мостика. Это было сборное устройство из металлических спиц по форме похожее на воздушного змея. Она приобрела его в магазине морского оборудования за 12 д долларов. Хлипкая конструкция вздрагивала и дребезжала, когда катер подбрасывало на волнах. Ландер отправил Далию вниз проверить н а й т о в ы Нельзя, чтобы хоть что-то оторвалось и свалилось за борт при виражах и качке, особенно если придется выходить из-под обстрела. Она проверила взрывчатку на палубе у рубки, затем пробралась в кабину, где Фазиль Хмурис ь слушал радио. Пока ничего нового, сказал он по арабски. А зачем радарный отражатель? Бенеговая охрана все равно нас заметила бы, ответила Далия. Ей приходилось кричать ему прямо в ухо, иначе за ревом двигателей и шумом воды он не услышал бы ее слов. Когда капитан сторожевика поймет, что п о г о н я пойдет в темноте, он прикажет своему оператору поймать наш сигнал и отслеживать катер на радаре, пока они нас еще видят. Так у них не будет проблем с идентификацией нашего сигнала на экране, когда совсем стемнеет. Ландер не раз успел объяснить ей все это, длинно и со всеми подробностями. С этим отражателем мы на их радаре дадим хороший четкий сигнал. Его не спутаешь с помехами от волн. Такой, какой дает обычное судно с металлическим корпусом. А, -а, -а, -а, -а. слушай меня внимательно, сказала она с силой, взглянув наверх на мостик над их головами. Ты не должен никоим образом фамильярничать со мной, не позволяя себе даже случайно меня коснуться в его присутствии. Понятно? Говорить при нем можно только по-английски. Никогда не заходи на верхний этаж в его доме. Никогда не пытайся застать его врасплох, подойти неожиданно ради нашего дела. Лицо ф а з и л я снизу подсвечивали лампочки радиошкал, бликами отражаясь в глубоко посаженных глазах. Он ответил: «Хорошо, товарищ Далия. Ради нашего дела. До тех пор, пока он хорошо функционирует, я согласен ему подыгрывать». Далия кивнула. Не станешь ему подыгрывать, сможешь на собственном опыте убедиться, как хорошо он функционирует, произнесла она, выбираясь назад на палубу. Но порыв ветра чуть было не унес ее слова прочь. Стало совсем темно, только на мостике светился слабый, видный лишь л а н д е р у огонек в н а к т о у з е компаса. Майклу были ясно видны ходовые огни сторожевика: красный и зеленый. И луч мощного прожектора, буравивший н о ч н у ю т ь м у Он рассчитал, что полицейское судно идет быстрее на полузла, значит его катер имеет фору примерно в четыре с половиной мили. На мостик взобрался Фазиль и встал рядом. Он дал радио пролетицию, вызвал таможенников. Говорит, нас он возьмет сам. Скажи далее, почти пора. Они быстро приближались к о ж и в л е н н о м у морскому пути. Ландер понимал, что на сторожевике их не могут видеть, однако стоило ему самую малость изменить курс, как полицейское судно тотчас повторяло его маневр. Ему казалось, он чувствует, как пальцы радара упираются ему в спину. Если бы только им встретился хоть один корабль. Да вот с левого борта по носу белые бортовые огни какого-то судна, а через несколько минут стали видны и его ходовые огни. Сухогруз. Идет в северном направлении и довольно быстрым ходом. Ландер слегка изменил курс, чтобы пройти у корабля под самым носом. Он ясно представил себе экран полицейского радара. Его зеленоватый свет падает на лицо оператора, и на экране крупно сигнал, образ сухогруза, сливающийся с сигналом крохотного быстроходного катера. Выбросы сигналов на экране ярко вспыхивают при вращении антенны. Приготовиться, крикнул он далее. Пошли, сказала она ф а з и л ю Фазиль не задавал вопросов. Вдвоем они вытащили плотик с четырьмя поплавками и отнесли его подальше от тюков с взрывчаткой. Поплавки пятилитровые железные бочонки, верхней части которого проделано крошечное отверстие, в днище обычный кран. Из каюты далее принесла мачту с м о с т и к о р а д а р н ы й о т р а ж а т е л ь Они укрепили отражатель на верхушке мачты и вставили ее в гнездо на плотике. С помощью ф а з и л я далее привязала двухметровый кусок веревки к днищу плотика, укрепив на другом ее конце т я ж е л о е свинцовые грузила. Когда они закончили работу и подняли глаза, огни сухогруза нависли почти над их головами, но с е г о возвышался над ними точно скала. В мгновение ока катер проскочил мимо. Ландер, идя под углом к северу, глядел назад за корму, стараясь не выйти из-за прикрытия огромного корпуса корабля. Теперь сигналы на экране слились. Гигантский сухогруз укрывал суденыш Каландера от импульсов, посылаемых полицейским радаром. Майкл снова рассчитал расстояние до сторожевика. Отверните экраны наполовину, скомандовал он. Через минуту он заглушил двигатели. Последовала новая команда: за борт. Фазиль и Далия сбросили плотик на воду. Мачта закачалась, описывая беспорядочные круги в воздухе. Но вот грузило, словно киль, стабилизировало плотик и отражатель поднялся высоко над водой. Конструкцию снова качнула, когда Ландер включил двигатели на полную мощность и помчался на юг по-прежнему без огней. Оператор радара теперь не может с уверенностью сказать, нашли ли это сигнал или новый, и не идем ли мы за бортом сухогруза, сказал Фазиль. Как долго продержится отражатель на воде? С наполовину отвернутыми экранами минут пятнадцать, ответила Далия. Когда с т о р о ж е в и к подойдет туда, там уже ничего не будет. И он пойдет на север, проверить, не укрываемся ли мы за сухогрузом. Вполне возможно, он может теперь засечь нас. Деревянное судно да на таком расстоянии врядли. Здесь даже краска не на свинцовой основе. Но, конечно, какие-то сигналы, о т р а ж е н и я от килеватерной струи у него на экране появится. Шум двигателей тоже может нас выдать, если, конечно, он заглушит свои, чтобы услышать наши. Мы ведь еще не знаем, взял ли он наживку. Стоя на мостике, Ландер внимательно следил за огнями сторожевика. Ему были видны два белых топовых огня высоко над водой и красный ходовой огонь с левого борта. Если катер повернет вслед за ними, он увидит зеленый ходовой справа. Далее стоял рядом с ним, и теперь они следили за огнями вдвоем. Виден был только красный, а скоро, по мере того как увеличивалось расстояние между катерами, можно было различить лишь белые топовые огни, а потом совсем ничего. Только время от времени тьму п р о р е з а л луч поискового прожектора, отражаясь бликами от опустевших вод. Ландер не услышал, почувствовал, что на мостике появился третий. Здорово сработано, произнес Мухаммад Фазиль. Ландер ему не ответил. Глава 7. Глаза у майора к а б а к о в а воспалились и покраснели, и любая малость выводила его из себя. Дни шли за днями, а он все сидел, просматривая фотографии проживающих в США арабов и иностранцев, и работники Нью-Йоркского отдела службы иммиграции и н а т у р а л и з а ц и и старались обходить его стол чуть ли не на цыпочках. Огромные регистрационные книги. Высоко громоздившиеся по обеим сторонам длинного стола содержали 137 тысяч фотографий и описаний. к а б а к о в твердо решил просмотреть их все, сначала и до конца. Если эта женщина прибыла в США с заданием, она наверняка прежде всего позаботилась о крыше. В список подозрительных лиц арабского происхождения, которые с соброя, иными словами по секрету велло управление. п о п а л о совсем немного женщин, и ни одна из них не была похожа на ту, что он видел в спальне Наджира. В управлении полагали, что на восточном побережье проживают примерно 85 тысяч арабов, которые въехали в страну нелегально и нигде вообще не значатся. Большинство из них работает тихо и спокойно на самых незаметных местах. Они никого не трогают и стараются не привлекать внимания властей.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 Звонил Сэм Корли из Вашингтона. Как дела? Да никак. Осталось просмотреть еще 80 т ы с я ч арабов. У меня тут докладная от береговой охраны. Может, это к делу не относится, но все-таки один из с т о р ж е в и к о в засек моторный катер рядом с ливийским сухогрузом недалеко от побережья Нью-Джерси вчера под вечер. Катер удрал, когда они решили к нему подойти и осмотреть. Вчера? Ага. Они помогали тушить пожар на корабле. Дальше от побережья в открытом море шли назад. Сухогруз шел из б й р у т а а где он сейчас? Задержан в Бруклинских доках. Капитан пропал без вести. Я пока не знаю деталей. А катер? В темноте ушел у них из подноса. к а б а к о в непристойно выругался. Чего они в о л ы н и л и Почему сразу не сообщили? Сам ни черта не понимаю, но тут уж ничего не поделаешь.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 И госдепартамента. Фаузи выпил бутылку пива из запасов капитана л а р м о з а и заснул сном младенца, впервые за много дней. Какой-то голос звал Фаузи по имени, откуда-то издалека. Голос был глубокий и низкий и повторял его имя неумолкая. Резала глаза, хотя веки были закрыты. Фаузи выплыл из сна и поднял руку, прикрыть глаза от слепящего света электрического фонаря.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 сел и закурил сигарету. Я был бы очень вам п р и з н а т е л е н если бы мы могли побеседовать тихо и спокойно. Тихо и спокойно. Вы согласны? Фаузи кивнул и к а б а к о в жестом отпустил Мошевского. А теперь, Мустафа Фаузи, я объясню вам, как вы сможете помочь мне без риска для собственной жизни. Видите ли?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 Фаузи покраснел. Он не мог признать, что испугался женщины. Такое было просто немыслимо. Ливанец держал вас под прицелом. Вашим родным угрожали. Вы из-за этого согласились сотрудничать с ними. Фаузи сказал Кабаков мягко. Да, это могла быть женщина, произнес наконец Фаузи. Вы не обратили внимания на ее руки, когда она брала из з а т ю к и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 Провести ее через таможню. Дайте ко мне судовые журналы быстро! резко сказал Кобаков. Фаузи хоть и не сразу, все же разыскал декларацию судового груза и фрахтовую ведомость. Минеральная вода, необлагаемые пошлины шкуры, плоская посуда. Да вот три ящика культовых статуэток, сделано на Тайване. Грузо получатель Музи. С Бруклинского холма?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 Из переговоров по радио, телефону о л е т и ц и и и ее пропавшем без вести капитане, а также о преследовании быстроходного катера. Музи поехал по скоростному шоссе Бруклин-Квинс, откуда прекрасно были видны бруклинские доки. На пирсе у которого о ш в а р т о в а л а с ь л е т и ц и я стояли машины, таможенники, но еще и полиция. Он почувствовал немалое облегчение, разглядев, что ни на сухогрузе, ни на катере Нет красного д в у х в о с т н о г о флага, кричащего на борту опасный груз. Либо таможенники и полиция ничего не обнаружили, либо взрывчатку забрал с корабля тот самый быстроходный катер. Если он и в самом деле забрал взрывчатку, у Музи в распоряжении оставалось довольно много времени, пока правоохранители разберутся. Таможни и полицейским понадобится не один день, чтобы провести н а л е т и ц и инвентаризацию груза и обнаружить недостачу. Вполне возможно, что тут он еще не погорел, но Музи чувствовал, что кое в чем другом он горит синим пламенем. Что-то пошло очень сильно н а п е р е к о с я к и неважно по чьей вине, обвинят все равно его, Музи. Четверть миллиона долларов, полученные от арабов, хранились в одном из голландских банков. Те, кто ему заплатил, не станут слушать никаких объяснений, если взрывчатку забрали в открытом море.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 Было бы глупо вот так сразу заявиться домой. Пусть думают, что он уже сбежал. Он снял номер на имя Честер Филда Пардью в одном из мотелей Вестсайда, положил дюжину бутылок минеральной воды п е р ь е охлаждаться в раковине в ванной и в этот момент вдруг почувствовал нервный озноб. На мгновение и м о владело непреодолимое желание усесться в сухую ванну и задернуть полиэтиленовый занавес, но его удержала мысль о том, что Неимоверных размеров зад может застрять в ванне, как это уже случилось раз в Атлантик-Сити. Озноб прошел, и Музи прилег на кровать, сложив руки на вздымающемся горой животе, и хмуро уставившись в потолок. Надо же быть таким идиотом, чтобы связаться с этими паршивыми боевиками. Тощие, нескладные, все как один, ничего в жизни не понимают, ничем не интересуются, кроме политики. о т б й р у т и раньше ничего хорошего ждать не приходилось, особенно после краха и н т р о б а н к а в 1967 году. Крах банка оставил довольно значительную брешь в средствах, отложенных им на старость. Если бы не это, он давно ушел бы на покой. Музи уже почти полностью восстановил утраченное, когда получил предложение от арабов. Невероятная сумма, о б е щ а н н а я ему за ввоз взрывчатки.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 Начинал он простым юнгой на торговом судне Алибей. В 16 лет Музи был уже так толст, что лазать вверх и вниз по трапам было делом весьма нелегким. Когда Алибей прибыл в Нью-Йорк в 1938 году, Музи мельком взглянул на город и тут же сбежал с корабля. Владея четырьмя языками и прекрасно зная счет, он легко нашел работу в районе Бруклинских доков. Он стал у ч е т ч и к о м на складе у турка по имени Джахал Бизир.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 практически единственным исключением были страшные три дня, когда к а р т е л ь биржевых спекулянтов повел игру на понижение военных акций а м а н а а у Музи на руках было 10 0 т ы с я ч сертификатов по 27 за фунт стерлингов. Бизир спокойно похрапывал в спальне наверху. Три страшных дня стоили Музи 3 0 0 0 тысяч долларов из собственного кармана, но к тому времени он уже мог себе это позволить. Музи сумел снова угодить Бизиру. придумав п о л ы швартов для перевозки гашиша. Когда старик умер, я в и л и с ь его д а л ь н и е родственники, взяли дело в свои руки и развалили его до основания. Музи остался без работы с 65 пятью тысячами долларов, которые он заработал на спекуляциях валютой и при помощи весьма выгодных связей с контрабандистами. Этого было вполне достаточно, чтобы завести собственное дело и начать торговлю всем, чем угодно.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 Это совсем другое дело. К 1972 году Джихаз аль Раст, одно из подразделений Альфатаха, широко развернул торговые операции с гашишем. Большинство полукилограммовых пакетов, которые Музи закупал в Ливане, было украшено торговым знаком Джихаз аль Раста. Боевик с автоматом в руке. Благодаря своим торговым связям Музи и смог передать письмо американца. Именно через эти каналы.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 и бесконечную череду обедов Альфреско широко свободно на террасе с видом на Неаполитанский залив. И вот теперь это происшествие с л е т и ц и е й грозило сорвать все его планы. Возможно, боевики утратили к нему доверие, потому что он сворачивал свои дела на Ближнем Востоке. Да и до Лармоза, видно, дошли слухи, что Музе сматывает удочки, и он заволновался, захотел использовать последнюю возможность, чтобы самому открыть дело. Чтобы он там не натворил, он здорово перепугал этих арабов. Музи был уверен, что в Италии ему будет очень хорошо. Надо только суметь использовать последние шансы благополучно удрать из Нью-Йорка, и он дома, и на свободе. Музи лежал на кровати в номере мотеля, ожидая возможности предпринять следующий шаг. В животе у него бурчало от голода, и он представлял себе, что обедает в ресторане л ю т е ц я к а б а к о в Сидел на свернутом в бухту садовом шланге и трясся от холода. Сквозняк насквозь пронизывал кладовку для инструментов на самом верху старого склада. Стены побелели от и н и Но из кладовки был хорошо виден дом напротив, в котором жил м у з е Зато кабаково видеть не мог никто. Человек, сидящий сонным видом у бокового окна кладовки, не сводя глаз с улицы, снял обертку с плитки шоколада и принялся откусывать по кусочку.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 Второй член группы расположился на крыше дома на противоположной стороне улицы в начале квартала. Третий вместе с м а ш е в с к и м ждал в конторе музе. Сонный израильтянин у окна предложил к а б а к о в у шоколад. Тот отрицательно покачал головой и продолжал рассматривать улицу в бинокль. Он сидел у чуть приоткрытой двери кладовки, выставив бинокль в щель. к а б а к о в у пришло в голову, что может он напрасно не сообщил Корли. и другим представителям американских властей Амузи и Мадонне. Он фыркнул носом. Разумеется, не напрасно. В лучшем случае американцы разрешили бы ему поговорить с Музи где-нибудь в приемной полицейского участка, да еще в присутствии адвоката. А так он поговорит с ним в более благоприятной обстановке, если арабы не успели его прикончить. Музи жил на уютной, обсаженной деревьями улице в Бруклине.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 что сможет завершить все это дело очень быстро, если Музи наведет его на след взрывчатки. Когда все будет кончено, он сообщит Корли. Израильтянин взглянул на часы. 7.30 утра. Воспаленные от бессонницы глаза болели. Если Музи не явится сегодня днем, надо будет организовать слежку, подменяя друг друга, так чтобы у членов группы оставалось время на сон. к а б а к о в снова и снова убеждал себя.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 Снова в сотый раз, вглядываясь в круглую физиономию музи, ноги у него затекли, и он встал, чтобы немного размяться. Походная рация на полу у его ног вдруг издала не громкий треск. Джерри Димплс, парадная вашего поста, человек с ключами. Понял, Димплс, ответил Кабаков в микрофон. Если все в порядке, то, скорее всего, это сменщик сторожа. н о ч н а й пролет прохрапевшего на первом этаже склада. Минуту спустя рация снова фыркнула.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 И одна из них очень толстая, шедшая посередине, свернула на дорожку к парадному. Под мышкой у нее был зонтик, в каждой руке хозяйственная сумка. к а б а к о в навел на нее бинокль. Что-то тут не так. Туфли большого размера, дорогие, из к о р д о в с к о й цветной кожи. А на одной толстенной щиколотке свежий порез бритвой. Димплс Джерри. произнес к а б а к о в в микрофон. Я думаю, толстая женщина Музи. Иду в дом. Прикрой улицу. к а б а к о в отложил в сторону винтовку и взял из угла кладовой молоток гвоздодер. Прикрой улицу, повторил он теперь уже тому, кто сидел у окна, и з а г р о х о т а л вниз по лестнице. Не з а б о т ь с ь слышит его шаги дневной сторож или нет. Быстрый взгляд из-за дверей наружу, рывком через улицу с молотком на изготовку. п а р а д н о е особняка оказалось не запертым. Кобаков остановился перед дверью в квартиру Музи и прислушался. Затем, встав к двери боком, размахнулся и со всей силы ударил молотком точно в центр дверного замка. Замок вылетел, унося с собой часть дверной панели, а Кобаков оказался внутри квартиры прежде, чем упал и на пол щепки. В руке он держал устрашающего вида револьвер. Целись в толстого человека в женском платье. Музи стоял в дверях спальни с руками полными бумаг. Щеки у него тряслись, в глазах застыл тупой болезненный страх. Не сводя их с к а б а к о в а он произнес: к л я н у с ь я не... А ну лицом к стенке, руки над головой, ладони на стену". Тщательно о б ы с к а в Музи. к а б а к о в вытащил из его сумки небольшой автоматический револьвер, потом закрыл изуродованную дверь и припер ее стулом. м у з и взял себя в руки просто-таки молниеносно. Вы не возражаете, если я сниму парик? Он, видите ли, вызывает страшный зуд. Не возражаю. Садитесь. к а б а к о в взялся за микрофон. Димплс Джерри, свяжитесь с м а ш е в с к и м скажите, пусть приведет машину.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 к б а к о в передал Музи свое удостоверение. Лицо толстяка осталось бесстрастным, но в голове его немедленно заработал хорошо отлаженный механизм. Музи понял, что может выйти сухим из воды, и просчитывал все возможные варианты спасения. Сложив руки на обтягивающем живот фартуке, он ждал. Они ведь вам уже заплатили, верно? Музи колебался. к а б а к о в поднял револьвер.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 Я доставлю вас в аэропорт Кеннеди и посажу в самолет. Только я и мои люди способны доставить вас в аэропорт живым, а не мертвым. Я припоминаю, что слышал ваше имя, майор к а б а к о в Я знаю, чем вы занимаетесь, и не очень верю, что вы оставите меня в живых. А что, если речь идет о деловых соглашениях, вы держите слово?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 Если я выпью перья, этот разговор вызывает жажду. Вы, конечно, понимаете, что дом окружён. Поверьте, майор, мне в о в с е не хочется бежать. Кухню от гостиной отделяла только сервировочная стойка. Кобаков мог спокойно следить за Музи, ни на минуту не выпуская его из вида. Он кивнул. Сначала ко мне обратился американец.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 Звенящая тишина. Потом потрескивание огня вокруг. Первый сигнал пожарной тревоги прошел в 8.05. Диспетчер пожарной охраны сообщил: четырехквартирный кирпичный 22 на 38, о х в а ч е н ц а р и к о м Машина 224, лестница 16, с к о р у ю вызвал. В полицейских участках стрекотали т е л и т а й п ы п е ч а т а я т следующее сообщение: инфо 12.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 Щелкнул раз, другой. Каретка вернулась на место. Пошло еще одно сообщение. Инфо. 13 0820 час. Испр. Инфо. 12. 1. Пнм. Погибший на месте происшествия. Один ранен. Подтвержд. Госпит. Колледжа Лонгкайленд. Опр. Двадцать четыре.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 Как обычно говорит женщина с очень близким ей человеком в присутствии постороннего, оставляя многое недосказанным. Почему бы вам просто не пристрелить этого м о з е Фазиль целую неделю жил в страшном нервном напряжении, охраняя злосчастную взрывчатку на корабле. Его налитые кровью глаза злощурились, когда он взглянул на Майкла, раздраженный его равнодушным тоном.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 за визгом пилы. Потом выключил пилу и полотно, умолкая, остановилось. Стали четко видны черные острые зубцы. Ландер ножом разрезал фигурку мадонны пополам. Детонаторы проволоку у вас есть? Да, да, спасибо. А батарейка? У меня тут целый запас. Нет, спасибо. Ландер отвернулся и принялся за работу. Он не поднял головы и тогда, когда Далее и Фазир в его машине.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 Майкл услышал, как Далия вошла в мастерскую. Она принесла ему чашку кофе. Прекрасные новости, сказала она, внимательно слушая повтор и поедая персик. Жалко, они не опознали раненого. Скорее всего, это Грек. Грек меня не волнует, сказал Ландер. Он меня видел только один раз и не слышал, о чем мы разговаривали. Мози его не в грош не ставил. Сомневаюсь, что он хоть что-то ему рассказал. Ландер на минуту бросил работу.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 Им нужен быстрый и безжалостный ум ф а з и л я а его физическая сила и умение стрелять могут оказаться весьма полезными в предпоследний момент, когда взрывчатку станут прикреплять к днищу гондолы. Но ей придется держать Фазила в узде. В их террористической организации Фазил номинально был начальником Далии, но сам Хафес Наджер признал, что именно ей следует возглавить этот проект. Кроме того, это она знала, как следует управляться с Ландером, а заменить Майкла не мог никто. С другой стороны, Хафес Наджир погиб, и Фазиль мог больше не страшиться его гнева. К тому же, что касается женщин, взгляды Фазили были не очень-то прогрессивными в этом вопросе. Насколько было бы легче, если бы все они говорили по французски? Всего на всего другой европейский язык, но...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 от тех времен, когда практиковалось обрезание женщин, клитерэктомия, удаление клитера у девушек и инфибуляция, ушивание в х о д а в о в л а г а л и щ е кровавые обряды, имевшие целью уберечь дом от позора, которые могли навлечь на семью ее отпрыски женского пола. В голосе ф а з и л я когда он называл ее товарищ, д а л е я всегда могла расслышать скрытую насмешку. д а л е я Голос Ландера прервал ее размышления и вернул в мастерскую. Выражение ее лица ничуть не изменилось. Она давно научилась этому трюку. Дай к а мне и г л а г у б ц ы Голос его был спокоен, пальцы не дрожали. Хороший знак. День ведь может оказаться очень трудным. Она твердо решила, что не допустит бесплодных стычек, хотя далее была не очень уверена в том, как Фазильк не й относится. Она не сомневалась, что он обладает врожденными способностями и предан делу. Не сомневалась она и в том, что у нее д о с т а н е т с и л ы воли. Она верила, что между нею и Ландером существует глубочайшее взаимопонимание и искренняя привязанность. Кроме того, она верила в эффективность 50 миллиграммов хлорпромазина снотворного, которые она подсыпала в его кофе. Глава д е в я т к а б а к о в выбирался к сознанию как теряющий надежду ныряльщик, рвется вверх к воздуху изо всех сил. Жгло в груди и в горле, но когда он попытался поднести к воспаленной шее руки, ему показалось, что кисти зажаты в подбитых ватой железных тисках. Он понял, что это больница. к а б а к о в лежал на грубой, плохо г л а ж е н н о й п р о с т ы н е а сбоку и над ним Расплывались очертания какой-то огромной фигуры. Открывать глаза не хотелось, их жгло и щипало. Он заставлял свое тело подчиниться велению воли. Нужно расслабиться. Нельзя напрягаться, нельзя вызвать кровотечение. Ведь это далеко не в первый раз он приходит в себя в больнице. Машевский, склонившийся над кроватью, ослабил хватку, а затем и вовсе отпустил кисти рук к а б а к о в а Потом повернулся к дежурному, сидевшему у двери палаты. Он приходит в себя, пробасил сержант, стараясь, чтобы рык его звучал как можно тише и мягче. Скажи доктору, пусть придет. Да пошевеливайся. к а б а к о в сжал одну руку в кулак и разжал, потом другую. Пошевелил правой, потом левой ногой. Машевский готов был с облегчением улыбнуться. Он знал, что сейчас делает к а б а к о в Проводит инвентаризацию. Машевскому самому тоже приходилось проводить ее и не раз. Проходили минуты. к а б а к о в то утопал в о т сме, то снова возвращался в больничную палату. Машевский чертыхаясь себе под нос уже направился к двери, когда появился врач, а за ним сестра. Врач был хлипкий молодой человек с небольшими бачками. Пока сестра снимала кислородную палатку и поднимала верхнюю простыню, висевшую над пациентом на металлических распорках. Так чтобы не касаться его кожи, врач просмотрел медицинскую карту. Доктор посветил Кобакову фонариком сначала в один глаз, потом в другой. Глаза были красные и слезились, а когда Кобаков открыл их, слезы полились по щекам. Сестра накапала в глаза капли и приготовила термометр, а врач, пользуясь стетоскопом, слушал, как Кобаков дышит. Кожа пациента вздрагивала. Когда ее касался холодный металл стетоскопа, кроме того, врачу мешала жесткая повязка, скрывавшая левую сторону грудной клетки. Скорая прекрасно поработала. Врач с некоторой долей профессионального любопытства смотрел на звезды и полосы старых шрамов, покрывавших тело Кабакова. Будьте добры, отойдите, вы мне застите свет, сказал он м а ш е в с к о м у м а ш е в с к и й переступил с ноги на ногу. Потом встал у подоконника в позе, напоминающей строевую стойку вольно. Там, уставясь в окно, он ждал, пока в р а ч о кончит осмотр, и вместе с ним вышел из палаты. В коридоре врача ждал Сэм Корли. Ну, произнес он. Молодой врач высоко поднял брови и казался весьма недовольным. Ах да, вы ведь из ФБР? Вид у него был такой, словно он пытался определить, что это за странное растение. У него небольшое сотрясение мозга. Рентгеновские снимки вполне приличные. Трещины в трех ребрах. Ожоги второй степени на левом бедре. Вдыхание дыма при пожаре травмировало его горло и легкие. Повреждены пазухи носа. Возможно, придется поставить дренаж. К нему пришлю Тлор специалиста ближе к вечеру. Зрение и слух в норме, но я полагаю, у него должно сейчас звенеть в ушах. Это обычное дело в таких случаях. Главный администратор предупредил вас, что следует квалифицировать его состояние как весьма тяжелое. Главный администратор может квалифицировать его состояние, как ему заблагорассудится. Я же квалифицирую его как удовлетворительное или даже хорошее. У него замечательно тренированное и закаленное тело, но он весьма небрежно с ним обращается. Но вы согласитесь, мистер Корли, администратор, если ему угодно. Может сообщить прессе и публике, что пациент на последнем месяце беременность. Я не стану ему противоречить. Как все это произошло? Могу я поинтересоваться? Взорвалась газовая плита, насколько мне известно. Да, да, разумеется. Врач презрительно фыркнул носом и зашагал прочь по коридору. Что это за лор-специалист? спросил укор Лимашевский. Специалист по уху, горлу и носу. Слушайте, я думал, вы не говорите по-английски. Но если говорю, то очень плохо, сказал м а ш е в с к и й поспешно входя в палату следом за к о р л и и мрачно глядя ему в спину. Всю вторую половину дня к а б а к о в спал. Постепенно действие у с п о к о и т е л ь н ы х ослабевало, и глаза его под закрытыми веками задвигались. Ему снились сны наркотически яркие и цветные. Он был сейчас у себя дома в Тель-Авиве. Звонил телефон, красный. Он не мог дотянуться до аппарата, запутался в куче одежды на полу. Одежда пахла кардитом. Пальцы Кабакова впились в больничную простыню. Машевский услышал треск разрываемого полотна, вскочил со стула и бросился к кровати с быстротой разъяренного бизона. Он разжал пальцы Кабакова и положил его руки вдоль тела, с облегчением заметив, что разорвана лишь простыня, а повязка нетронута. к а б а к о в проснулся и вспомнил. Правда то, что произошло в квартире музе, вспоминалось не по порядку, и его бесконечно раздражала необходимость переставлять приходящие на память разрозненные куски, восстанавливая последовательность событий. К ночи кислородную палатку сняли. Звон в ушах утих настолько, что к а б а к о в мог слушать м а ш е в с к о г о Тот рассказал ему о том, что произошло после взрыва, о машинах скорой помощи, о фоторепортёрах, о г а з е т н о й шушере, почуявшей, что пахнет жареным, которую все-таки удавалось пока водить за нос. А когда в палату впустили белого от гнева Корли, к а б а к о в мог слушать его вообще без проблем. Что произошло с Музи? – спросил Корли. Говорить к а б а к о в у не хотелось. Начинался кашель. И жжение в груди и горле становилось почти нестерпимым. Он кивнул Машевскому. Скажи ему, п р о с и п е л он. Оказалось, что к этому времени английский язык Машевского стал значительно лучше. Музи был импортером. О, господи и и с у с Я все это уже наизусть выучил. Все газеты кричат об этом. Расскажите, что вы сами знаете и что слышали. Машевский скосил глаза на к а б а к о в а и получил в ответ чуть заметный кивок. Он начал с допросов Фаузи, рассказал о том, как обнаружил фигурку Мадонны, что нашли в судовых документах. Кабаков описал сцену в квартире м у з и Когда они закончили, Корли взялся за телефон, стоявший у кровати Кабакова. Последовала целая серия указаний: об а о р д а х на обосклятции и и ее экипажа, об отправке на корабль группы экспертов из центральной лаборатории ФБР. Кабаков прервал Корли только один раз: "Скажите". Чтобы они ругали Фаузи последними словами перед всей командой. Что? Корли прикрыл микрофон трубки ладонью. Пусть скажут, что она р е с т о в а н за отказ сотрудничать. Пусть его по грубей п о т а л к а ю т может и стукнут разок. Я обещал его прикрыть. У него родные в Бейруте. На м п е р о в задницу вставит, если он подаст жалобу. И подаст. Корли снова взял трубку. И продолжал инструктаж еще несколько минут. Да, Персон, надо обозвать фаузи людоедом и пожирателем свиных яиц, подсказал м а ш е в с к и й А, так и обзови. Закончил инструкцию к о р л и После того, как объяснишь, на что он имеет право и на что нет. Да, придется. Слушай, Персон, не задавай вопросов, выполняй. к о р л и повесил трубку. Ну ладно, к а б а к о в Вас вытащили из огня какие-то два парня с сумками для гольфа. Совершенно случайно проходили мимо, как сообщается в докладной пожарных. Представляю себе этих игроков в гольф. Корли стоял теперь посреди палаты в измятом костюме и к р у т и л на пальце ключи. И совершенно случайно они покинули место происшествия в крытом грузовичке, как только прибыли машины скорой помощи. Что за грузовичок, а? Он что, совершает челночные рейсы между гольф-клубами, где люди говорят на каком-то с т р а н н о м языке? Это я цитирую памятную записку полиции. Оба говорили на каком-то с т р а н н о м языке. Вроде вас, Кабаков. Чем вы тут у нас занимаетесь? Вы что, хотите меня вокруг пальца обвести, в дерьмо окунуть? Я собирался вам позвонить, когда узнаю что-то определенное, ответил Кабаков. В его хриплом голосе не слышно было ни малейшего раскаяния. Ну да, вы п о с л а л и бы м н е открыточку из вашего г р б а н о г о Тель-Авива. Сожалею о донном извержении и вызванной им приливной волне. Корле замолчал и целую минуту смотрел в окно. Когда он снова вернулся к кровати, лицо его было спокойным. Ему удалось подавить гнев, и он опять был готов работать. к а б а к о в высоко ценил в людях это умение владеть собой. Американец, проговорил к о р л и себе под нос. Музин сказал: Американец. Между прочим, на Музине не было никакого компромата. В желтых списках полиции упомянут только один раз: арестовывался за нападение и оскорбление действиям, а также хулиганство в каком-то французском ресторане. Истец иска т а з в а л Нам не очень-то много удалось выяснить в квартире м у з и Продолжал он. Бомба пластиковая весом чуть меньше полукилограмма. Мы предполагаем, она была подсоединена к гнезду электролампочки внутри холодильника. Кто-то выключил холодильник, подсоединил взрывное устройство, закрыл холодильник и снова его включил. Необычно. Я слышал о таком устройстве довольно давно, сказал Кабаков тихо и очень спокойно, чуть слишком спокойно. Завтра утром. Я собираюсь перевести вас в военно-морской госпиталь в б е т е д е Первым делом там мы можем обеспечить вам по-настоящему надежную охрану. Я не собираюсь оставаться. Нет, собираетесь. к о р л и вытащил из кармана вечерний выпуск н ь ю й о р к п о с т и поднял его так, чтобы к а б а к о в мог его видеть. На третьей полосе был помещен большой портрет к а б а к о в а Снимок был сделан из-за плеча санитара. Когда пострадавшего на носилках везли в отделение скорой помощи, лицо было сильно закопчено, но черты можно было рассмотреть вполне ясно. Они назвали вас Кабов и не сообщили ни адреса, ни рода занятий. Мы закрыли репортерам доступ к полицейскому пресс-центру до выяснения вашей личности. Но из Вашингтона нажимают. Директор ФБР полагает, что арабы могут опознать вас по этой фотографии, могут устроить покушение. Ну и прекрасно, мы захватим одного живьем и обсудим с ним все проблемы. Ни в коем случае, только не в этой больнице. Сначала придется эвакуировать все это крыло. Кроме того, вдруг покушение будет удачным. Вы и мне нужны живой, а не мертвый. Мы вовсе не хотим иметь на руках еще одного Йозефа Алона. Полковник Йозеф Алон, атташе ВВС Израиля в Вашингтоне. Был застрелен арабскими террористами у подъезда собственного дома в Чеви Чейз, штат Мэриленд, в 1973 году. к а б а к о в хорошо знал и любил а л о н а Когда гроб с телом полковника выносили из самолета в аэропорту л о т к а б а к о в стоял рядом с м а ш е Даяном у трапа. Ветер трепал государственный флаг Израиля, покрывавший гроб. Вполне возможно, они пошлют к нам тех же людей, что убили полковника а л о н а произнес м а ш е в с к и й с п л о т о я д н о й улыбкой. Корли устало покачал головой. Они пошлют наемных бандитов. Вы сами это прекрасно знаете. Нет, мы не хотим никакой стрельбы в больнице. Когда-нибудь, чуть позже. Вы сможете, если вам так уж хочется, произнести речь на ступенях консульства а р е облачившись в красный тренировочный костюм. Я возражать не собираюсь. Но мне приказано беречь вашу жизнь. Доктора утверждают, что вам следует лежать на спине не меньше недели, и это как минимум. Утром, извольте упаковать свою персональную утку. Вы переводитесь в б е т е з д у Газетчикам скажут, что вас перевели в армейскую ожоговую санчасть Брука, Сан-Антонио. к б а к о в на секунду прикрыл глаза. Если его переведут в б е т е з д у он попадет в руки бюрократов. Его заставят разглядывать фотографии подозрительных арабских хлебопеков еще минимум полгода. Однако он вовсе не собирается отправляться в Бетезду. Ему нужен минимум медицинского обслуживания, отсутствие посетителей и место, где он мог бы отдохнуть спокойный день два и чтобы никто ему не указывал, как и когда ему выздоравливать. Он знает, где можно все это получить. Корли, сказал он, я могу все гораздо лучше устроить. о Они... не Что сказали? Я обязательно должен отправиться в Бетезду. Они сказали, я отвечаю за вашу безопасность. Там вы точно будете в безопасности. В голосе Корли звучала скрытая угроза. Если к а б а к о в не согласится действовать так, как того хотят американские органы безопасности, Госдепартамент добьется, чтобы его отправили назад в Израиль. Ладно, послушайте, к утру я все устрою. Вы сможете все проверить. Надеюсь, вы найдете эти меры удовлетворительными. Я ничего не обещаю. Только будьте объективны. к а б а к о в терпеть не мог у п р а ш и в а т ь и подольщаться. Посмотрим. Между прочим, я держу пять человек охраны на вашем этаже. Вас злоберет, что этот раунд вы проиграли, а? к а б а к о в к а б а к о в только взглянул на него. к о р л и вдруг вспомнился б а р с у к которого он как-то в детстве в Мичигане поймал в капкан. б а р с у к бросился на него, волоча за собой капкан, т о р ч а ш а я из с л о м а н н о й ноги к о с т ь ц а р а п а л а землю. Глаза у него были точь в точь, как теперь у Кабакова. Не успел ФБР-вц е выйти из палаты, как Кабаков попытался сесть в кровати, но снова откинулся на подушку, а то сирия нестерпимо закружилась голова. Машевский, позвони Рэчел Баумен, сказал он. Баумен Рэчел, доктор медицины. з н а ч и л о с ь в медицинском разделе телефонного справочника м а н х е т т е н а Машевский набрал номер мизинцем, другие пальцы не лезли в отверстие диска. Ответила оператор телефонной службы м а н х е т т е н а Доктор б а у м а н взяла трехдневный отпуск. Машевский нашел в телефонной книге домашний номер Баумен Р. Ответил тот же голос. Да, доктор б а у м а н Может позвонить, проверить, не звонили ли ей, но оператор ничего не может сказать наверняка. Не оставила ли доктор б а у м а н телефона, по которому ее можно найти? Оператор сожалеет, но она не может дать такую информацию. Машевский разыскал в коридоре одного из дежурных помощников инспектора ФБР и попросил его поговорить с оператором. Они ждали, пока оператор проверит, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Наконец раздался звонок. Доктор б а у м а н находится в пансионате Mount Mary Lodge в п о к о н о Мountainс. Сказал наконец помощник инспектора. Она обещала позвонить по домашнему телефону. Это было вчера. Она не звонила. Если она собиралась позвонить по домашнему, значит зарегистрировалась в пансионате не под своим именем. Да, конечно, просипел Кабаков. Спит там с кем-нибудь, это точно. Помощник инспектора никак не мог угомониться. Ну ладно, думал Кабаков, а чего ты ждал? Ты даже не звонил ей ни разу за эти семь лет. А это далеко? – спросил он. Три часа езды. Машевский, отправляйся, привези ее. В семидесяти милях от больницы в Лейкхерсте штат Нью-Джерси Майкл Ландер перебирал кнопки своего телевизора. Изображение было отличным. Все приборы в доме Майкла работали безупречно, но их хозяин никогда не был полностью удовлетворен. Далее и Фазиль ничем не выдавали своего раздражения. Вечерняя программа новостей почти подошла к концу, когда Ландер оставил телевизор в покое. В результате взрыва, имевшего место в Броклине сегодня утром, погиб Бенджамин Музи, говорил телекомментатор. Второй человек, находившийся в квартире, тяжело ранен. Мы предлагаем вашему вниманию репортаж Фрэнка Фридзела с места происшествия. Некоторое время комментатор смущенно смотрел в объектив камеры, дожидаясь, пока пойдет пленка. Фрэнк Фридзел стоял посреди путаницы пожарных шлангов на тротуаре перед домом м у з и Вырвалась с т е н у кухни и повредила дом по соседству. 35 п пожарных с шестью видами противопожарного оборудования сражались с огнем целых полчаса, прежде чем им удалось обуздать стихию. Жестким пожарным пришлось оказать медицинскую помощь в связи с вдыханием горячего дыма. В кадре появилась боковая стена особняка с огромной рваной дырой. Ландер нетерпеливо подался вперед, пытаясь определить силу взрыва. Фазиль не отрывал глаз от экрана, словно завороженный. Пожарные свертывали шланги. Телевизионщики явно прибыли на место происшествия, когда операция подходила к концу. Теперь пошли кадры от въезда в больницу. По-видимому, нашелся умный телевизионщик. Он знал, что в госпитале Коледж Лонгайленд есть специальное отделение, куда обычно привозят пострадавших от несчастных случаев в районе 7 6 г о полицейского участка. Он послал бригаду телеоператоров к больнице сразу же, как прошел сигнал пожарной тревоги. Бригада прибыла на место раньше машины скорой помощи. Вот появились санитары с носилками. Двое катят носилки, а один несет высоко подняв бутыль с раствором для внутривенного вливания. Изображение дернулось и перекосилось. Это оператор затолкали в толпе. Теперь оно пошатывалось и подпрыгивало. Оператор бежал рядом с носилками. Пауза. Сан-бригада подошла к пандусу у входа в отделение скорой помощи. Крупным планом лицо в ссадинах и пятнах копоти. Давид Кабов. Адрес неизвестен. о с т а в л е н в госпитале колледжа Лонг-Айленд. Врачи находят его состояние весьма тяжелым. Кабаков! – воскликнул Фазиль. Губы у него стали еще тоньше и верхняя поднялась над зубами в странно м о с к а л е Непристойные арабские ругательства полились нескончаемым потоком. Далее тоже перешла на арабский. Она побледнела. Ночь в Бейруте в комнате Наджира. Черное дуло автомата, уставившееся ей в грудь, обмякшее тело Наджира узалитой кровью стены, все это необычайно четко возникло перед ее глазами. Говорите по-английски. Ландеру пришлось дважды повторить свои слова, чтобы они его услышали. Кто это? Я не вполне уверена, произнесла Далия, переводя дух. Зато я вполне уверен. Фазиль большим и указательным пальцем растирал переносицу. Это грязный израильский ублюдок, подлый трус, входящий в дома по ночам, чтобы убивать, убивать, убивать женщин, детей. Ему безразлично. Подлый жид. Он убил нашего лидера, многих других. Далию чуть не убил, сам того не замечая. Фазиль потрогал шрам на лице. Рана, оставленная скользнувшей по щеке пулей израильского боевика, только-только затянулась. Главной побудительной с и л о й Ландера была ненависть, но его ненависть родилась из безумия и унижений. Здесь ненависть была иной, сознательно культивируемой. И хотя Ландер не был способен определить суть различия, не мог даже осознать с у щ е с т в о в а н и е этого различия, он почувствовал какое-то замешательство. Он может быть умрет, неловко произнес Майкл. А как же? ответил Фазиль. Обязательно.